Вознамерился отплатить его святейшество гнусной изменой. Папа нахмурился. «Изменой? Что ты болтаешь, глупец? Выбирай выражение, ведь «измена» — очень серьезное слово». «Увы, речь идет уже не об удачном или неудачном выражении. А о самой настоящей измене?» — ответил молодой кардинал. И, подавшись вперед, положив правую руку на грудь в знак преданности, он до мельчайших подробностей высказал все, что узнал о всемирно-исторических планах графа Демонта Кьяра, начиная с покорения Острамбы и кончая неспровержением Османской империи. Лицо папы, пока он слушал повествование молодого кардинала, побагровело. Но он взял себя в руки, ни единым словом не перебил рассказчика. А когда молодой кардинал смолк, некоторое время сидел, не шевелясь, и, наконец, сделав глубокий вздох, заговорил. Но «Ну, и что отсюда следует? Для чего ты мне все это рассказал? Как ты думаешь, что предпримут теперь мое святейшество?» «Неужели ты рассчитываешь, что я прикажу арестовать графа Димонта из «Из-за того только, что некий выскочка, кардинальчик нашептал мне на ухо скверно пакнущую клевету?» «Любой хорошо осведомленный человек знает, что Петр Кукань купил у меня этот остров и хорошо за него заплатил. И вот я, прямой наместник Бога на земле». Теперь осрамлю себя тем, что, содрав за скалистый островок в Ярданском море кучу денег, тут же ухвачусь за первый идиотский предлог, чтоб отобрать у милого Петра его законным образом приобретенное имущество. И более того, повелю снести ему голову с плеч как изменнику. И войду в историю, как папа, который одной рукой дает, а другой отбирает назад. И все это по наущению какого-то кардиналишки. — О, спаситель! — проносилось в голове объятого ужасом новоиспеченного кардинала. — Если сейчас кто-нибудь из высокого клира подслушивает за дверью, а кто-то, конечно, подслушивает... Я навеки опозорен, оплеван и погиб. «Нет, нет и нет, и этому не бывать!» Продолжал папа, поблескивая прищуренными глазками и стуча обоими кулаками по подлокотникам кресла, украшенного гербом рода Бургезе. «Как наместник Бога на земле!» Я обязан вести себя даже лучше, чем Господь Бог. Ибо, в конце концов, я всего лишь человек, а потому, в отличие от Бога, не могу ссылаться на неисповедимость своих помыслов. Я не могу обратиться к тому, кто на меня жалуется, как обратился Бог к причитающему Иову. «Где ты был?» когда я полагал основания земли. Не сходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны? Для меня такое сказать невозможно, поскольку я сам живу на этой земле чуть больше шестидесяти лет и во глубину моря никогда не ходил. Кто мне потом поверит, кто впредь захочет со мной торговать, если я пойду себя так, как это себе представляет некий страмбский идиот? Но, разумеется, я сейчас говорю не о тебе, Корделино, поскольку ты от рождения клупец. Мой укор относится главным образом к Луго, ведь это он подлинный вдохновитель, похода против графа Димонта Кьяра. «Да что вы там, в Страмбе!»